Глава 4. Первые телеграфные линии. Между тем, произошли большие изменения. Военная комиссия по введению электрических телеграфов была официально распущена, а телеграфия передана вновь созданному Министерству торговли. Главой отдела телеграфии назначили регирунгарсессора Ноттебома занимавшего руководящий пост еще в бытность телеграфной комиссии. Примечание. Регерунгзассессор, старший государственный чиновник. Конец примечания. Было принято решение продолжить протаренный комиссии путь и для начала так быстро, насколько только возможно, проложить подземную телеграфную линию из Берлина во Франкфурт-на-Майне. где заседало Германское национальное собрание. Примечание. Более известно в России как Франкфуртский парламент. Фридрих Вильгельм Ноттебом, 1808-1875 годы. Ученик Петера Бойта в Берлинском ремесленном институте. После учебы за границей в 1842 году стал ассессором Королевской депутации ремесел, В 1849 году правительственным советником, членом комиссии по введению электрических телеграфов в Пруссии. В 1850-1856 годах председатель дирекции телеграфов ввел телеграф Морзе в Пруссии. Принимал активное участие в создании немецко-австрийского телеграфного общества. существовавшего с 1850 по 1872 годы. Конец примечания. Результатом данного решения стал запрос, не желаю ли я возглавить строительство этой линии в соответствии с внесенными мной в комиссию предложениями. В случае положительного ответа, Министерство торговли бралось направить военному министру прошение о моем переводе. И хотя мне не очень хотелось получить в начальники Нотте-Бома, тем не менее я принял предложение, освобождавшее меня от ставшей теперь такой однообразной военной жизни в маленькой крепости и дававшее возможность практического воплощения моих предложений в больших масштабах. В Верлине меня уже дожидался полностью поглощенный заботами о начинавшемся строительстве Гальске. Линию... Лишено было сделать полностью подземной, так как имелись подозрения, что в такое политически нестабильное время наземную линию могут разрушить. Изолированные гуттаперчей провода необходимо было уложить в каналы полтора фунта глубиной под железнодорожным полотном без всякой внешней защиты. Предложенную мной дополнительную защиту в виде оплетки провода железной проволокой, укладки в железные трубы, либо в глиняные желоба, отвергли из-за дороговизны. С берлинской фабрикой резиновых товаров фон Роберт энд Прукнер уже заключили контракт на изготовление подземных проводов. Это была та самая фабрика, которой я передал мою модель для обжима медной проволоки Гутоперчий. Она же изготавливала и провода для экспериментальной линии из Берлина в Гроссберн с помощью произведенной по данной модели обжимной машины. Так что мои задачи ограничивались заботами о как можно лучшей изоляции проводов. Но именно тут и возникли значительные трудности, ввиду того, что внезапно большой рыночный спрос на гуттаперчу быстро привел к потере ее качества. Чтобы по возможности устранить данное препятствие на пути требуемого быстрого продвижения работ, было решено использовать изобретенную незадолго до того в Англии вулканизированную гутаперчу, то есть гутаперчу тщательно перемешанную с серой. В этом случае, даже при плохом качестве гутаперчи изоляция и устойчивость проводов к внешним повреждениям повышались. К сожалению, Впоследствии вулканизированная гутаперча себя не оправдала, так как сера вступала в реакцию с медным сердечником провода, вследствие чего окружавший его слой гутаперчи постепенно пропитывался медью и начинал проводить ток. Этому роковому обстоятельству можно в частности приписать то, что полностью изолированные на момент укладки провода уже через несколько месяцев теряли часть изоляции. Проверка проводов на фабрике производилась с особой тщательностью. Для этих целей Гальский изготовил гальванометр, чувствительность которого намного превосходила все доселе имевшиеся аналоги. При испытаниях, проведенных в 1847 году с помощью этих чувствительных гальванометров, я впервые заметил поразившее меня явление, когда даже полностью изолированный, лежащий в воде проводник При включении батареи выдавал кратковременный заряд тока, за которым при выключении батареи следовал противоположно направленный заряд той же мощности. Это было первое наблюдение электростатического заряда в гальванических цепях. Поначалу я склонялся видеть здесь явление поляризации, ведь тогда считалось, что гальванометр не способен показывать статическое электричество. Но вскоре повторение этих же явлений на длинных, хорошо изолированных проводах, несомненно доказало, что речь идет не о поляризации, а об электростатическом заряде. Примечание. Электростатический заряд. Подземные изолированные электрические провода были подобны по емкости лейденским банкам, их медный провод образует внутреннюю. а сырая почва – внешнюю обкладку лейденской банки. Конец примечания. Первоначальную трудность в поиске плохо изолированных участков длинных проводов я смог преодолеть следующим образом. Покрытый гуттаперчей сухой провод протягивался сквозь заземленный сосуд с водой, в то время как вторичная спираль тонкого, свернутого вокруг электромагнита молоточка нефа, провода – подключалась между изолированной медной проволокой и землей. И если теперь стоявший на земле рабочий опускал палец в сосуд с водой, то тут же получал удар током, а в воде отражалось место неисправности покрытого гуттаперчей провода. Так удалось выявить все мелкие, невидимые никаким другим способом дефекты изоляции и после их устранения получить хорошо изолированные провода. Тут можно сделать следующее замечание о только что описанной конструкции молоточка Нефа. Я создал данную модификацию еще в 1844 году, назвав ее «Вольта-индуктор». Примечание. «Вольта-индуктор», согласно счетам фирмы «Сименс Halske. Халске», первые годы медицинские санные индукционные аппараты по цене 12 таллеров за штуку были проданы. В 1848 году. 4 марта доктору Розенбергеру Кёзен. 7 июня профессору Людвигу Марбург. В 1849 году. 24 августа профессору Фолькману Галле. В 1850 году. 7 февраля господину Гаско Лондон, 1 марта профессору Бишоу Гиссен, 22 апреля фирме фон Роберт энд Пранскер Берлин, 17 июля профессору Шнельбаху Берлин, Берлинской гимназии имени Фридриха Вильгельма Берлин. Спрос сохранился и в последующие годы, только с 1855 по 1865 год. Было продано 450 аппаратов. Конец примечания. Уже тогда мне предоставилась возможность наблюдать медицинское воздействие индуцированных во вторичной обмотке переменных токов такого вольта-индуктора. Моего брата Фридриха в то время очень беспокоила ревматическая зубная боль, пронизывавшая все его абсолютно здоровые зубы и не поддававшаяся никаким лекарствам. Эксперименты с новым вольтоиндуктором навели нас на мысль попытаться с помощью вырабатываемых им переменных токов устранить или хотя бы уменьшить невыносимую боль, пропустив их через зубы. Первая попытка состоялась на особо болезненном переднем зубе. В первый момент боль была ужасной, но затем сразу же прекратилась. Усилием воли, свойственной Фридриху с рождения, он тут же опробовал лечение на всех остальных зубах, проведя переменные токи сквозь корни зубов, испытав давно забытое ощущение полного избавления от боли. К сожалению, уже на второй день боли постепенно возобновились. После повторных электризаций они, хотя и вновь прекращались, но безболезненные перерывы становились все короче, и, наконец, эффект полностью исчез. Этот, насколько мне известно, первый опыт медицинского применения электрических токов, тогда внушил мне определенное недоверие к их использованию в данной сфере. Их действие показалось мне лишь кратковременным, не имеющим устойчивого терапевтического эффекта. Наступившая тем временем осень 1848 года стала для меня крайне интересной и деятельной. Телеграфная линия во Франкфурт-на-Майне, где заседал германский парламент и находилась резиденция регента, по политическим соображениям должна была быть завершена как можно скорее. Но этому мешала, с одной стороны, нестабильная политическая ситуация, а с другой стороны, абсолютно непредсказуемое явление, возникавшие на подземных проводах. С этими явлениями сначала столкнулся мой друг Гальске, в чьи обязанности входило оснащение готовых частей линии телеграфными аппаратами, пока я занимался строительством линий между Эйзенахом и Франкфуртом. Ее предполагалось сделать наземной, так как железная дорога тут только строилась, и отчасти для нее еще не были приобретены необходимые земельные участки. Вначале... Гальский обнаружил, что наши самодействующие стрелочные телеграфы на коротких участках работали гораздо быстрее, чем позволяло сопротивление линии. После сдачи линии из Берлина в Кетен протяженностью около 20 немецких миль передающий аппарат заработал с удвоенной скоростью, а устройство приема замолчало. Примечание – Немецкая миля составляла семь верст, или 7420 метров. Конец примечания. Это необъяснимое тогда явление наступало тем скорее, чем лучшую изоляцию имела линия, что заставило Гальски прибегнуть к такому средству, как намеренное ухудшение изоляции линии с помощью искусственно созданных параллельных соединений. Сколько трудностей и пространных переговоров создает прежнее состояние германского государственного права для прокладки большого и полезного сооружения хотя бы через исконно немецкие монархические государства и свободные города. Это следует уже, например, из того факта, что ради электромагнитной телеграфной линии из Берлина в Кёльн и далее во Франкфурт на Майне Потребовалось заключение девяти международных договоров и одного с частной компанией, с Тюрингским железнодорожным обществом. А именно, это договоры с Ганновером, Брауншвейгом, Шаумбург-Липпе, Курфюршерством Гессен, Великим Герцогском Гессен, Франкфуртом-на-Майне, Ангальдесау и Кеттеном, Великим Герцогском Саксен-Веймар, Саксен-Кобург-Гота. Коннеглише Привилегерете Берлинише Зайцинг 10 января 1849 года. Наземная телеграфная линия тоже принесла с собой нежданные трудности. Там, где еще не были закуплены земельные участки под железную дорогу, владельцы запрещали установку столбов. Главным образом, Это противостояние имело место в непринадлежащих Пруссии землях Гессен-Кассель и Гессен-Дармштадт, когда конфронтация между правительством Пруссии и германским парламентом после восстановления порядка в Берлине, вернувшейся из шезвика Галштини и армии, значительно усилилась. Мне удалось тогда выполнить свою задачу только благодаря получению открытого приказа имперского регента Эрцгерцога Иоганна Австрийского. но возникали сложности и технического порядка. Все провода телеграфной линии были медными, так как подходящей железной проволоки в Германии тогда было не достать, и к таким проводам относились еще с определенной степенью недоверия. Тот негативный опыт, который мы получили в предшествующем году на линии Берлин-Потсдам, где, несмотря на все возможные средства изоляции, в дождливую погоду линия имела такую плохую изоляцию, что нарушалась хорошая работа аппаратов, привел меня к мысли использовать фарфоровые изоляторы в форме колокольчиков. Последние имели то преимущество, что внутренняя поверхность такого колокольчика всегда оставалась сухой даже в дождливую погоду, за счет чего достигалась изоляция при любых условиях. И действительно, таким образом удалось достигнуть почти идеальной изоляции. К сожалению, тогда я не посчитал нужным спаивать концы отдельных медных проводов друг с другом. Мне казалось, достаточным лишь прочно скрутить их. Впоследствии выяснилось, что это было заблуждение. При хорошей погоде аппараты работали отлично, но при сильном ветре сопротивление линии так странно менялось, что оборудование отказывалось функционировать. Только произведенная позже пайка всех мест соединений положила конец такому состоянию дел. Очень мешало в работе и атмосферное электричество. При переходе с равнинной местности в горы по линии часто проходили токи переменного направления и затрудняли работу аппаратов. Запоздалые осенние ненастье. причинило сильное разрушение, заставившее меня сконструировать громоотводы для защиты проводов и аппаратов. Для получения самых эффективных громоотводов я расположил между двумя параллельными проводниками металлические пруты, шары и пластины на одинаковом расстоянии друг от друга и наблюдал разрядные искры большой батареи из лейденских банок, перебегающие между этими тремя параллельно подключенными громоотводами. Выяснилось, что очень слабые разряды шли исключительно через пруты, разряды средней мощности в основном через шары, а сильные разряды с большим количеством искр почти полностью отводились через пластины. Примечание. Громоотвод в виде пластин. Чтобы поймать разрушительную силу сверхвысокого напряжения, которая может образоваться из-за атмосферного электричества на телеграфных проводах, в особых ящичках на небольшом расстоянии друг от друга ставятся две пластины. Одна из них соединена с проводом, а вторая с землей. При слишком высоком напряжении между пластинами возникает электрическая дуга, через которую электричество отводится в землю. После исчезновения дуги прослойка воздуха между пластинами вновь становится изоляцией. Конец примечания. Самой действенной защитой от настоящих молний оказались две параллельные, очень близко стоящие друг к другу, шероховатые металлические пластины. Также и влияние полярного сияния часто бывало заметно а временами очень мешало, особенно на подземной, проходившей преимущественно с востока на запад, линии. Так, во время продолжительного полярного сияния осенью 1848 года, из-за сильных быстро меняющих направления токов, в линии целыми днями не удавалось восстановить связь. Это было первое наблюдение взаимосвязи между блуждающими токами, магнитными помехами. и полярным сиянием когда подземная линия достигла Эрфурта параллельные соединения Гальске больше не спасали тем временем я уже убедился что своенравное поведение подземных проводов можно приписать только электростатическому заряду уже наблюдавшемуся при испытаниях на фабрике когда медный провод образует внутреннюю а сырая почва внешнюю обкладку Лейденской банки. Решающим стало то обстоятельство, что связанный электрический заряд, находящийся в полностью изолированном проводе и измеренный с помощью отклонения свободно качающейся магнитной иглы, пропорционален как электродвижущей силе включенной гальванической батареи, так и длине проводника. Кроме того, Электрическое напряжение разряда в замкнутой цепи соответствовало возникающему по закону ОМО напряжению в каждом участке цепи. После открытия данной закономерности, помехи, возникавшие при разговорах на далеких расстояниях, могли быть, если не полностью устранены, то, по крайней мере, незаметны. Я использовал параллельные соединения к проводнику в виде металлических резисторов, без самоиндукции и самостоятельной трансляции, с помощью которых несколько замкнутых участков линии объединялись в одну большую линию. Кстати, моя теория электростатического заряда как замкнутых, так и разомкнутых цепей не нашла поначалу никакой поддержки даже в естественно-научных кругах, так как противоречила имеющимся в то время представлениям. И вообще, Сегодня, когда едва ли можно понять, как цивилизованный человек мог охватиться без железных дорог и телеграфа, нелегко вернуться к прежней точке зрения, чтобы осознать, какие трудности подстерегали нас тогда, в сегодня само собой разумеющихся вещах. Идеи и средства, доступные теперь каждому школьнику, в то время часто достигались только большим трудом и усилиями. Сооружение телеграфной линии между Берлином и Гамбургом идет уже в течение долгого времени, однако ее завершение до сих пор срывалось из-за того обстоятельства, что отвечающая за нее организация не хотела согласиться с желанием гамбургского торгового сословия одновременно использовать линию под частные коммерческие разговоры. Военные действия в герцогствах делающие крайне быструю коммуникацию между севером и югом непременным условием, кажется, теперь довели переговоры до победного конца. А именно, что линия теперь должна заканчиваться не в Гамбурге, а в Ренсбурге. Таким образом, регенство в Ренсбурге и центральное правительство во Франкфурте скоро смогут с быстротой молнии корреспондировать друг с другом через Берлин. National Zeitung, 11 апреля 1849 года. Я был доволен тем, что эта первая большая телеграфная линия не только в Германии, но и во всей Европе была запущена уже зимой 1849 года. Так что благодаря ей результаты состоявшихся во Франкфурте выборов в тот же час стали известны и в Берлине. Удобство связи привело прусское правительство к решению построить еще одну линию из Берлина в Кёльн и к прусской границе в Вервье, а затем линии в Гамбург и Бреслау. Все эти линии безопасности ради были подземными, построенными по образцу линии Берлин-Эйзенах, хотя как раз на ней уже обнаруживались определенные недостатки. Недочеты эти главным образом состояли в том, что лежавшие на глубине всего полутора-двух футов в рыхлом песке железнодорожной насыпи провода легко повреждались рабочими, а иногда и крысами, мышами и кротами. Таким образом, было принято решение закапывать провода на глубину 2,5-3 фута от внешней же защиты, как и прежде, отказались ввиду затрат. Таким образом, правительством Пруссии Несмотря на неблагоприятные времена, выделенное сигнование в размере около 400 тысяч тайлеров и за менее чем 12 месяцев было уже полностью проложено 245 миль электромагнитных телеграфных линий, соединивших Берлин с Франкфуртом на Майне, Аахеном, Гамбургом и Шетценом. До окончания этого года будет полностью установлена связь между Берлином и Одербергом, которая посредством австрийского императорского телеграфа соединит Берлин с Веной и Адриатическим морем. Из Dingler's Polytechnical Journal, 1849 год, страницы 151-153. Я согласился возглавить также и прокладку линий в Кёльн и вервье, при условии, что получу очередной отпуск, и что мой друг Вильям Мейер в свободное время преданно поддерживавший меня в моих изысканиях и потому полностью бывший в курсе происходящего, будет откомандирован в мое распоряжение. Оба пункта были выполнены, так что уже ранней весной 1849 года мы начали строительство линии одновременно из нескольких пунктов. Примечание – Правильно, осенью 1848 года. Конец примечания. Мейер имел талант организатора. Ему особенно удавалось руководство там, где слаженно должны были производить работы множество людей. Трудности возникли и при прокладке линии по Эльбе и Рейну, где оживленное движение судов могло повредить провода. Эта опасность главным образом подстерегала на мелководье. Там проводам практически по всей ширине реки угрожали либо плавучие якоря судов, либо рыбацкие снасти. Оплетка железной проволокой, использованная для проводов на Эльбе и реках поменьше, для Рейна оказалась недостаточной, так как острые края якорей могли зацепить и повредить изолированный провод под проволокой. Кроме того, она была недостаточно прочной для плавучих якорей больших судов. Поэтому для Рейна я изготовил особую, состоящую из кованых труб, цепь, внутри которой лежали изолированные провода. В то время как вторая, толстая, снабженная тяжелыми корабельными якорями цепь предназначалась для защиты первой цепи от плавучих якорей, проплывавших вниз по течению судов. Эта первая, имевшая внешнюю защиту подводная телеграфная линия, очень хорошо себя зарекомендовала. Когда много лет спустя при строительстве железнодорожного моста ее подняли со дна, на защитной цепи висела целая куча якорей, которые вынуждены были обрезать моряки, чтобы освободить корабли. Таким образом, цепь выполнила свое предназначение. Действительно тяжелым и поучительным было строительство линии из Кельна через Аахен в Бельгийской Вервье, где должно было состояться ее подключение к уже строящейся наземной линии из Брюсселя в Вервье. Планировалось, что линия пройдет через множество туннелей, к стенам которых крепились уложенные в железные трубы провода. На многих участках железнодорожного полотна. Для прокладки проводов приходилось взрывать скалы. Во время строительства этой линии я познакомился с коммерсантом, занимавшимся голубиной почтой между Кёльном и Брюсселем, неким господином Рейтером, чье полезное и прибыльное предприятие было безжалостно уничтожено строительством электрического телеграфа. Когда госпожа Рейтер, сопровождавшая мужа в путешествии, пожаловалась мне на разорение, я дал супругам совет отправиться в Лондон и создать там точно такое же агентство для передачи новостей, какое было основано в Берлине господином Вольфом при посредничестве моего кузена, уже упомянутого ранее советника юстиции Сименса. Рейтеры последовали моему совету, добившись замечательных успехов. Телеграфное агентство Рейтер в Лондоне и его основатель – Богач барон Рейтер, сегодня известный во всем мире. Тем временем в Вервье состоялось подключение завершенной бельгийской телеграфной линии к прусской линии. И я получил приглашение из Брюсселя выступить с докладом об электрической телеграфии перед королем Леопольдом. Примечание. Леопольд I, 1790-1865 годы. Король Бельгии с 1831 по 1865 год. Конец примечания.